Часть третья. Я обещаю ждать. Глава тридцатая. Путь, избранный не нами. Пока все подчиненные, в том числе и протекторы, пытались уловить хоть какие-то следы монструма или приспешников Зерброга, Альдебаран вновь удалился в кабинет посла. Приказав беспокоить его только в крайнем случае, хоть в чем-то приземленные начали слушаться звезд, хотя до этого сплотились против самого света, когда одному из них начала угрожать опасность. Сделав несколько шагов, альдебаран вновь зашелся в кашле, упершись рукой в стол. Его состояние резко ухудшилось. Совсем недавно все было хорошо, а теперь. Его взгляд уперся в одно из широких зеркал с подсвеченными гранями. Он всматривался в свою сгорбившуюся фигуру. Потом подошел ближе к ледяной поверхности. Может, транзитный поток сработал неправильно и отнял у него слишком много сил? Стоило бы вернуться назад. Здесь Эльдебарану никто помочь был не в силах. Да и он сам, похоже, вскоре мог выбыть из строя. Эквилибрум снова согнулся от кашля. И только когда боль прокатилась по ребрам, он в смятении открыл глаза. Как же ему сразу не пришло в голову? Он уже сталкивался с такими симптомами на службе в армии. Подрагивающей рукой альдебаран отстегнул накидку и ворот мундира, отвел в сторону воротник рубахи и с потрясением уставился в зеркало. Там на белых ключицах переливалось едкое зеленое пятно, словно мерзкая клякса с светящимися отростками, уходившая в вены. Нет, как же, выдохнул он. Ты успел поклясться ей душой. Неосмотрительно. Ты так хочешь служить хоть кому-то? Альдебаран ошеломленно обернулся и увидел Зерброга. Он словно всегда здесь стоял, вальяжно и спокойно, привычно сложив руки за спиной. Это все еще был лишь и мага, а не настоящая звезда. Но даже этой копии удалось воссоздать пренебрежительность и упрек в пустых сияющих глазах. «Тебе требуется вернуться к Бетельгейзе», — сухо продолжал он, — «молиться, чтобы она простила тебя и отпустила по дальнейшему пути» если она тебя уважает. Ведь в противном случае она сделает тебя своим рабом, навсегда привязав к себе. Но все лучше, чем Обливион. А ты исчезнешь в нем, если продолжишь поиски Антареса. «Как ты здесь оказался?» С огнем в голосе выпалил Альдебаран. «Ты не мог». Очередной приступ кашля прервал его. Он чувствовал, как зеленое пятно Обливиона вгрызается в плоть, поглощая эфир и ослабляя тело. Зербраг безучастно взирал на это, ожидая тишины. Мне бы не хотелось твоей смерти, продолжил он также холодно. Сын Арктура Ясного, часть Магногенума Белзирак. Твои силы еще могут быть мне полезны, даже будучи в руках Бительгейза. Я никогда не предам ее. Прорычал альдебаран, точно животное, угрожающе подступая к Зербрагу. Тогда как по твоему я здесь оказался, пускай и в виде и Мага? Кого из моих доверенных вы подговорили? Ригель? Мирихона? Зерброк лишь сильнее прищурился. Никто из твоих душ тебя не подводил, Альдебаран. Ты все сделал сам. Что ты... И тут в голове Альдебарана яркими огнями загорелись образы, скрытые прежде. Его доверенные уходили в транзитный поток, бурный и стремительный. Последним шел он, закрывая проход. Однако возле световой панели что-то пошло не так. Альдебаран в последний момент дрогнул, не доводя процесс до конца. Поток начал расширяться. «Признаюсь, меня тревожило, что ты нашел новую душу для подчинения». Сквозь туман говорил Зерброк. «Ты мог пропасть впустую, но ты сделал все как должно. Впустил всех, кто следует за мной. И как раз вовремя. Некоторые Деллоры тоже нашли обходные пути и проникли на Терру. Стук сердца дробью отдавался в голове. Мысли пытались собраться воедино. «Твой дар. Этот клинок». Весь тот разговор был ради того, чтобы манипуляция попала в мою кровь. «Да. Я знал, что ты выведешь меня на Антараса, И я в тебе не ошибался». «Но откуда у тебя манипуляция Доминума?» — ярился Альдебаран. «Настолько слаженно их умеет делать лишь...» «Белзирак!» — кивнул Зербрак. К счастью, твой геном понимает, что лучше для света. Альдебаран поражен на сник. Но всего на секунду. Уже в следующее мгновение ударная волна гнева и светозарного огня сбросила с полок содержимое и подожгла предметы. Гарь наполнила воздух. Вместе с огнем наружу вырвалась и Толстые алые цепи, подсвечиваемые аурой благородной синевы. Они хватались за любую поверхность. Внутри звезды бурлила яростная, безудержная сила, которой он старался не пользоваться. Дар его генума. Альдебаран обратил все против Зербрага, но тот даже бровью не повел. «Не пытайся причинить мне боль», — спокойно сказал Зербраг, пока вокруг падали плавящиеся инфоры. «Манипуляция подходит к концу, как и мое правление над твоей душой. Но я всегда буду у тебя в голове». Зербраг исчез и возник в больших зеркалах. «Ты предал всех, Альдебаран. Подчиненных, брата, Белзирак, Бетельгейза, даже Антареса!» Голос со всех сторон вещал в мыслях Альдебарана. «Но ты всегда будешь верен мне. Что бы ни случилось, ты всегда возвращаешься на этот путь. Возрадуйся, Примум. Ты стал частью великого действа. И я не забуду этого, когда вознесу свет, как никогда высоко». Не желая больше слушать, Альдебаран махнул в сторону зеркал, светом взрывая все до единого. Так он избавился от вездесущего взгляда и упал на колени среди горящих красных огней и дыма. Руки его дрожали, в голове жужжало. Обливион все сильнее стискивал горло. фонарики солнца освещали редкий снег посыпавший с неба луна уводила нас все дальше пока мы не вышли на открытую поляну так ты действительно знаешь где третья скола кантараа нарушила затянувшееся молчание сара и ты так и не пояснила откуда тебе вообще обо всем известно хмыкнула фрини доверчиво косясь на орнега я искренне хочу верить что все будет в шоколаде стоит нам лишь пойти по твоей указке «Но все больно легко и играюще складывается». «Вот-вот», — закивал Дан. «Ты, Арнега, который и вправду все это время было известно местоположение Антареса? И, и известно оно было лишь тебе. Давайте на полном серьезе разберем эту крайне захватывающую ситуацию». «А ситуация и вправду вызывает много вопросов», — поддакнул Грей. В тот же миг Стефан в очередной раз двинул ему в живот. «Поговори мне тут». Прошипел он, хватая падшего за шкирку и толкая вперед при каждом удобном случае. Руки Грея по-прежнему были связаны, хотя он будто не замечал этого маленького неудобства. «Мы не будем ничего обсуждать», — с возмущением отозвалась заоблачница. «Времени больше нет, и вы прекрасно знаете, что какими бы сильными ни были ваши манипуляции и защиты, эквилибрумы скоро выйдут на след Антареса». «Нам просто как-то не хочется вслепую сигать в неизвестность», Веско заметил Стефан. «Мы знаем о тебе лишь со слов больного на голову Макса. И как раз потому, что у него отшибло мозги, кредит доверия к тебе небольшой». Сара подошла вплотную к Луне. «Ты так и не сказала, каким образом Макс во всем этом замешан», невозмутимо заявила она. «Успокойся», — поправил я Сару, вскидывая руки. «Мы попусту тратим время». Все это просто туфта», — воскликнул Грей, ткнув в Луну пальцем. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вы же видите, что она определенно что-то скрывает. Что если она вам лжет? Представляете, как бабахнет Антарас при любой душевной травме? Я сказал завались! Рявкнул Стефан, как следует встряхнув падшего. Сара выдержала гнетущую паузу, буравила луну глазами. Доверившись тебе и провалив дело, мы понесем ответственность за сильнейшего верховного света. Других вариантов все равно нет. Все замолчали, не зная, что еще добавить. Любые аргументы с треском разбивались об одну простую истину. Иного шанса вернуть Верховного и спасти Землю от Эквилибрумов, которые придут за Антаресом, не было. Но Грей вновь попытался вставить слово. «Вообще-то есть! Нужно только лишь...» Тут уже я не выдержал и врезал к гаду промеж ребер. Пока он кряхтел и не падал лишь благодаря державшему его за шкирку Стефу, я спросил у остальных. «Нам точно необходимо тащить его с собой? Мы можем просто бросить его здесь, обездвижить манипуляциями, а когда вернемся, отправим на суд». «Нет!» — твердо отрезала Сара. «И я гонялась за ним столько лет не для того, чтобы полагаться на случай и оставлять его одного. Он вырвется и сбежит. Я должна следить за ним». «Да ну брось! Не может же он! Я сказала нет!» Луна требовательно протянула руку. Змеиносец сказал, что у вас имеется трансфер». Я немедленно отдал ей механизм. Арнега быстро и не раздумывая, установила нужные координаты и отдала трансфер дану. Меня едва не снесло сильнейшим порывом ветра. Он ярился и рвал все вокруг, сметая любое препятствие. Снег облепил лицо, морозный воздух ворвался в легкие. Я с бьющимся сердцем огляделся. Из-за метели не было видно не то что горизонта, но и ничего вообще на расстоянии вытянутой руки. Однако я был твердо уверен, что поблизости не обитает ни единой живой души. Идем, Здесь недалеко!» Привлекла наше внимание Орнега, пытаясь перекричать ревущую метель. Те пять минут в продуваемой ветром долине каждому дались с большим трудом. Мы постоянно спотыкались и падали, стараясь не потерять друг друга из виду. Холод стоял зверский. Однако я не испытывал дискомфорта благодаря термостойкому антарасу, Но вот остальным пришлось нелегко и не быстро покрывал одежду и волосы, мороз мешал двигаться. Только я подумал, что стоит создать какую-нибудь согревающую манипуляцию, как внезапно впереди, словно из-под земли, возникли темные скалистые глыбы. Луна быстро направила наш маленький отряд вглубь монолитов, в одном из которых обнаружилось отверстие, ведущее в небольшую пещеру. «Почему нужно было располагать это место на таком диком морозе?» — воскликнула Фри, у которой зуб на зуб не попадал а ресницы побелели от «Когда-то здесь было жарко», — ответила Луна. «Но время поработало над климатом. Она зажгла фонарь и повела нас дальше. Стефан, наконец, разбил стекляшку, и ледяную пещеру быстро наполнило тепло, словно кто-то врубил печку. В конце обнаружился тупик». «О, ну просто блеск!» — фыркнул Грей с презрением, глядя на Луну. «Я же сказал, что она заведет нас в какую-нибудь глушь, Оглушит и обворует. А трупы наши будут до скончания веков морозиться на этом отшибе мира. Хоть бы раз меня послушали. Что дальше?» Я хлопнул рукой по серому камню. Луна нетерпеливо посмотрела на меня. «Дальше твой ход». Только я захотел задать пару насущных вопросов, как вдруг звезда-подвеска неярко засияла красным огнем. Сняв ее с шеи и поднеся к стене, я получил странную реакцию. Камень моментально покрыли красные символы и письмена. Они извивались и закручивались, создавая настоящее полотно из узоров. «Всепроникающий свет!» — поразился Дан. Стефан посмотрел вверх и хмуро оглядывал символы, доходившие до самого потолка. «Кластерная манипуляция! Седьмой уровень влияния на Вселенную!» — произнес он, посчитав орбиты, окольцовывавшие центр. Каждая из них отделяла группки мелких уравнений и символов, задающих конкретные условия огромного единого механизма манипуляций. «Протекторы дальше первого не идут. Все метки и уравнения пишутся лишь внутри одного круга. В манипуляционный со скрежетом доходит до второго. И то на это усмотрителя запасы отложенного эфира со складов. А третий нам даже потенциально запрещен уставом». Стеф помедлил, словно невольно завороженный происходящим. И голос его напрягся. Каждый уровень в два раза сильнее и энергозатратнее предыдущего. Больше изменяет реальность и становится чертовски опаснее при малейшей ошибке. Здесь вообще на ошибку нет права. Новый уровень требуется гармонично состыковать с предыдущими условиями. Следить, чтобы они друг другу не противоречили. Иначе жди страшных аномалий. И это в лучшем случае. Я... Я вообще не представляю, как можно прописать и осмыслить все до седьмого уровня, держа в голове каждую мелочь. И тем более, как найти на нее эфир. Протектор обернулся к Луне. Признай, даже для вашего мира это высокий уровень. На то ее и создал Верховный. Глухо ответила она, не глядя на нас. А что вообще нас может ждать при контакте с седьмым уровнем манипуляции? Затаив дыхание, спросила Фри. «В каких масштабах оно вообще меняет реальность?» «Я даже предсказать боюсь», — произнес Стеф. Я поднес подвеску к символам, и прямо из центра камня к нам потянулись несколько строк. Язык, на котором они были написаны, не сразу обрел смысл. Но когда моя душа перевела слова и переставила буквы, перед нами возник свод правил. «Никаких амулетов, никаких сомнений, никаких сожалений», — прочитала Фри. Луна кивнула. Дальше идти может только Макс. Почему? Подалась вперед Сара. Потому что лишь он способен открыть проход. Это должен быть только его путь. Все потрясенно уставились на Арнега, но она оставалась бесстрастной. Ты обязан пройти это в одиночку, сказала мне Луна. В ее тоне звучало едва уловимое сожаление. Тебя ожидает множество опасностей, о которых я могу лишь гадать. «Но как мне попасть туда?» потрясенно выдохнул я. «Твоя кровь», — напомнила Арнега, «Она все и откроет». Я взволнованно обернулся к стене, заливавшей пещеру алым сиянием. Но тут Фри одёрнула меня. «Нет, Макс не пойдет туда один». Она вцепилась в мой локоть и воинственно посмотрела на Орнега. «Ты сказала, что только он способен открыть проход, но ты не упомянула, что войти туда может лишь он один». «Да», — уклончиво ответила Луна. «Верно. Вы можете попытаться, но от этого никто не выиграет». «Что?» — Дан встрепенулся и буквально запылал решимостью. «Почему ты сразу об этом не сообщила? Конечно, мы пойдем с ним!» «Идти такой толпой слишком опасно», — настаивала Луна. «Вы сами не понимаете...» «Да какая разница?» — грубо перебил ее Стефан. «Мы все равно уже здесь». «К тому же мы обязаны оберегать монструма до последнего», — согласно вставила Сара. «Это наш долг, как воинов армии Света». Луна отвела синие глаза. Ее лицо омрачилось горечью. «Мы начали все это вместе», — заявила Фри. «Вместе же и закончим». «Развели тут героические сопли! Я ни с кем ничего не начинал», — заявил Грей, сердито оглядывая всех нас. Я вообще надеюсь, что вы там сдохнете, и угроза для земли сама собой разрешится. Но нет же, тащитесь куда-то, пытайтесь что-то сделать. Ну да, давайте, разрушьте все, что у нас есть, кретины конченые. Спрошу еще раз, ему обязательно с нами идти? Устало уточнил я. Нет! Прошипел падший. Если мы не оставили его в лесу, то тут точно не оставим, бросила Сара. От него не будет проку на суде, если он замерзнет насмерть. К тому же можно использовать его как пушечное мясо для проверки любых ловушек. Как бы, между прочим, заметил Стефан. Грей лишь показательно фыркнул. Мне идея казалась паршивой, но Сара так вцепилась в него, что сразу становилось ясно. Спорить бессмысленно. Защита Антареса и наблюдение за Греем буквально заставляли ее разрываться. Ничего из этого протекторша бросить не могла. Мне неимоверно хотелось сказать остальным, что лучше уж я пойду один, но они уже высказались. Переубедить никого все равно не вышло. Я достал нож и сделал небольшой порез на ладони. «А что насчет амулетов?» — спросила Сара со странной натяжкой в голосе. «Это обязательно?» «Души входящих не должны быть под влиянием предметов, так что да», — ответила Луна. Кое-кто начал снимать с себя обереги, а Сара уставилась в пол. Она словно принимала какое-то чудовищное решение. В конце концов, протекторша сняла с пальца кольцо и сунула его в карман. Уже через мгновение я ощутил, что-то в ней резко переменилось. «Вам пора», — напомнила Арнега. «Пускай Вселенная имеет на вас светлые планы». Я немедленно коснулся стены, порезанной рукой. Серебряная кровь заскользила по узорам, заставляя их сиять ярче. Забрежил странный тягучий белый свет, который покрывал каждый сантиметр темного камня. Я сделал шаг вперед и почувствовал, как кто-то ухватил меня за запястье. Запах дыма и Гарри ударил в нос. Колосья ржище катали руки. Моя ксара неизменно темнел посреди огороженного черным лесом поля. Прямо передо мной трещал костер. Тело пробрало дрожь от налетевшей эмоции. Страх. Я не верил в происходящее, ведь здесь никогда не было ни единого чувства, никаких ощущений. Но теперь все тонуло в бескрайнем ужасе, пропитывавшем душу Сары. Ту самую, что вечно пугала меня своей пустотой. Страх долбился в голове, сковывал движение, заставлял озираться по сторонам. Колыхавшееся под ветром поле приносило смятение и дрожь, едва не доводившие до тошноты и крика. Хотелось забиться в угол, спрятаться, найти убежище. «Надень его, надень, надень обратно!» Надрывно звучало отовсюду. Пустота исчезла, но вряд ли то, что пришло на ее место, было лучше. И тут со стороны раздались шуршания и треск. Словно что-то проминало рожь, стремительно приближалось ко мне. Ноги сорвались в сторону маяка, единственного места, которое могло дать укрытие. Шум нарастал и становился просто оглушительным. Дверь оказалась не заперта, и стоило мне закрыть ее на тяжелый засов и отпрыгнуть подальше... Что-то врезалось в нее, едва не проломив старые доски. Что бы там ни было, оно билось и билось, лишь изредка издавая тяжелые хрипы. Я молился, чтобы это нечто не подошло к окну и не показало свой лик. Сверху раздался плач. Он был тихим и сдавленным, но заставил меня оторваться от входной двери. Я двинулся вверх. Волны ужаса сделали воздух густым и вязким. Редкие керосиновые лампы рассеянным светом озаряли скрипучую лестницу, покрытую царапинами и толстым слоем пыли. Чем выше я поднимался, тем сильнее неизвестная пыталась прорваться и тем громче звучали рыдания. Когда же я оказался на самом верху, стоя перед дубовой дверью, звуки за ней оборвались. «Эй!» — тихо окликнул я. Тишина. Даже стук снизу смолк. Я медленно взялся за ржавую дверную ручку и повернул. Проход с протяжным скрипом открыл мне непроглядную глухую темноту. Секунда-две. Я стиснул челюсти, обливаясь ледяным потом. Ничего. Сделав шаг вперед, я осознал, что не могу отделиться от окружающей черноты. Внезапно она ожила и обрушилась на меня всем весом, словно жидкая смола, топя в своих холодных недрах. Помоги мне. темно синее море уходило до самого горизонта. Волны шипели и разбивались о редкие скалистые валуны, разбросанные по всему берегу. Песок был полон прозрачных камешков и розоватых ракушек. Солнце стояло в зените. По нежно-сиреневому небу мчались несколько белых облаков. Теплый ветер трепал волосы и одежду. Впереди раскинулся лес. Казалось, он был создан из серебра и стали. Листья блестели в лучах белого солнца, словно новые монеты. Но между тем это были настоящие растения. Живые, питающиеся светом этого странного мирка. Я мог бы подумать, что оказался в чьей-то душе, но не ощущал эмоций и не видел воспоминаний. Вне сомнения, это место являлось частью реальности. Странной, непонятной, но все же реальности. Мои товарищи стояли рядом и с таким же интересом и замешательством оглядывались по сторонам. «Это вообще Земля?» Стефан с настороженностью и даже опасением оглянулся к накатывающим на берег волнам. «Была бы это другая планета, мы бы уже умерли от нехватки воздуха или еще чего?» Заметил Дан. «Надеюсь, это чего не застанет нас врасплох?» «Еще не вечер». Уверен, ты первым на него напоришься, буркнул в ответ Водолей. Но я же могу умереть. Неужели тебя это не беспокоит? Это единственное состояние, при котором ты будешь молчать. Так что во всем можно найти плюсы. Вы оба можете умолкнуть. С внезапным жаром набросилась на них Сара. Не понимаете, что мы должны быть на чеку? Все обернулись к ней. Думаю, именно тогда я впервые осознал, насколько же у нее огромные глаза. Они были широко распахнуты. Сара затравленно смотрела на нас, словно на грани срыва. Кулаки сжаты, челюсти сомкнуты. «Мы на неизвестной, возможно, вражеской территории, а вы... вы...» Она словно не находила правильных слов для выражения столь незнакомого чувства, как возмущение. «Вы ведете себя, как последние идиоты!» «С тобой все в порядке?» — с неуверенностью спросил я. «А с тобой?» — огрызнулась она. «Куда делся Грей?» подал голос Дан. Я взволнованно огляделся, и единственное, что попалось на глаза, серебряная веревка, валяющаяся на песке. «Просто потрясающе!» взорвалась Сара. «Вы и падшего упустили! Рядом с осколком Антареса! Вы хоть понимаете, что он может сделать?» «А я говорил, что не надо его сюда тащить!» возмутился я. «Чем еще это могло закончиться? Ты сама привела Грея к Антаресу и собиралась глаз с него не спускать! Не вали все на нас!» «Он был мне нужен! Когда бы мы еще его поймали? Как можно быть такими...» «Смотрите!» — воскликнула Фри. Мы посмотрели в небо. Солнце стало стремительно опускаться к западу. Из-за его белого диска показался точно такой же, но черный, прежде невидимый. Он устремился на восток. Подул ветер. Небо, а вместе с ним и море, начало темнеть, словно кто-то выкачивал краски из окружающего мира. Вода стала почти черной и забурлила, а затем сквозь нее трещинами просочился резкий алый свет. К тому времени оба диска, черный и белый, замерли достигнув горизонта. Одна половина неба приобрела розово-алый оттенок, другая стала беспросветной, точно смоль. И ни одной звезды. Знак? Неуверенно спросила Фри. Вода... Осколок в ней? Я хотел было приблизиться к морю и уже протянул руку к волнам. Не стоит тебе этого делать. Мы все как один обернулись на неожиданный голос. Совсем неподалеку от нас на большом темном валуне сидел человек и бесцельно взирал на сошедшую с ума природу. Там ничего нет. Так же глухо добавил он, словно не видел перед собой ничего необычного. Совсем. Лишь пустота. Этого океана даже и не существует. Как и песка, и леса. Может быть и меня тоже. Но манипуляция постоянно обновляется. Раз за разом, раз за разом. Это еще кто? Тихо и настороженно спросила Сара. Не знаю, ответил Дан, не отрываясь от странного человека. Но хотел бы. Я осторожно приблизился к незнакомцу, внимательно в него вглядываясь. Вся его одежда оказалась не просто серой, а блеклой. Выцветший и даже какой-то пыльный. Толстая накидка с темными ремешками местами затерлась до бела. Сапоги украшали стальные вставки. Неизвестный был в капюшоне, из-под которого едва заметно виднелись волосы цвета темного пепла. Лицо отпугивало и поражало. Я даже отшатнулся. Белое, потрескавшееся, словно гипс. Оно казалось асимметричным. Под глазами залегли тени. «Кто ты такой?» Спросил я. А это так важно? отозвался человек, не вкладывая в свой голос ни единой эмоции. Чрезвычайно. Он вздохнул и впервые взглянул на меня. Казалось, пыль осела не только на его одежде, но и глубоко внутри, незримыми клубами, вырываясь из темных глаз. Я смотрел в них и что-то неотвратно меня пугало. Глаза казались бездонными и тянули меня в пропасть. Это не имеет значения произнес он. «Возможно, важно ли то, что я был тут с самого начала. Не думаю, что я существовал до этого. Или мир не существовал до меня. Или появился после меня. Я уже не знаю. Ничего не знаю. И просто жду». Он немного сник, а потом оглянулся на моих товарищей. «Возможно, даже вас». Я заметил, что его шея перевязана куском белой ткани и внезапно меня осенило. черно белые говорили не бояться личности с белым платком. «Так, все это уже выходит за рамки», — выдохнул Дан, отгораживая меня и с неприязнью косясь на облеклого незнакомца. «Кто знает, что это место может нам подкинуть? Я вот ни разу не поверю, что тут нет никаких опасностей. Нам нужно найти осколок Антароса. Только и всего». «Шесть», — сказал незнакомец. «Будет сложно». Мы смотрели на него в ожидании продолжения. «Вас слишком много», — спокойно пояснил он. «Чем больше, тем труднее». «Ты что несешь?» — с холодным прищуром бросила Сара, кладя руку на эфес запасного клинка. «Пришел бы только один, и все оказалось бы намного проще. Но вас шесть. Кто-то может не справиться. Сколько вошло сюда, столько мостов к центру и протянется». Я не могу проложить свой. Я не тот. Если хоть один из вас не выдержит, остальные останутся со мной. Навсегда. Потому вам будет так трудно добраться до моей души. Услышанное всех потрясло. «До его души?» — дрожащим голосом вымолвила Фри. «Ты на что намекаешь?» — Стефан в неверии выкатил глаза. Я отодвинул Дана. «Можно осмотреть твою руку?» — спросил я у незнакомца. Он не нашел ничего странного в моей просьбе и протянул бледную ладонь, такую же твердую и потрескавшуюся, как и его лицо. Дотронувшись до кожи, я увидел именно то, что я ожидал. Ничего, он пустой. И что это значит? Недовольно спросила Сара, по-прежнему глядя на незнакомца с крайним недоверием. Пуст и разумен. Я развел руками. Ламия говорила, что оболочки эквилибрумов могут сохранять сознание и некое подобие воли даже после изъятия души. Но не может быть, чтобы... Ветер стал утихать. Свет в волнах угасал. Я решительно посмотрел на незнакомца. Похоже, что это оболочка Антареса. Стефан поперхнулся. «Ну как же он...» И внезапно замялся. «О, Мадонна, что с его обликом?» «Под манипуляциями не такое случается», — омрачился Дан. «Особенно, если сидишь под ними 25 тысяч генезисов». «Это имеет смысл», — кивнула Фри и тряхнула алыми волосами. «Получается, мы нашли всего Антареса. Мы вернем его на небеса полностью». Внезапно я заметил, что человек впервые выразил эмоцию. Он склонил голову, нахмурился и уставился на Фри пристально, дотошно ее разглядывая. «Но это пока не Антарес», — отметил Дан. Истины находится в теле Макса, а этот даже не алый, пустой». «Эй, пустой, как найти твою душу?» — спросил Стефан. «Просто идите через лес и ни за что не останавливайтесь, что бы там каждый из вас не увидел». Сара неодобрительно покосилась в сторону стальной чащи. «Можно поподробнее?» «Что мы должны там увидеть?» «Себя», — раскатисто отозвался пустой. «Я не знаю, что вы встретите, но, поверьте, лучше остаться тут». Мы неуверенно переглянулись. «Я точно не хочу навсегда застрять на этом грёбаном пляже», — буркнул Стефан. «Мне это не нравится», — Сара скрестила руки и поежилась. Все как как-то странно и не складывается. Но, Тром, чую, здесь что-то не так». А ты ждала, что возвращать душу Антараса будет просто? спросил я и оглянулся на пустого. Ты пойдешь с нами? Я обязан, кивнул он. Только пришедшие сюда могут провести меня к душе и освободить. Вот и отлично, кивнул я. Тогда идем. Небесные тела так и остались висеть на горизонте друг напротив друга. Море чернело, алый свет исчез. Пустой слез с камня. Он оказался чуть выше меня ростом и всем своим видом напоминал выцветшую тень, которую вот-вот сдует ветром. Свет неба окрасил деревья в угрожающий красный цвет. И мы ступили в него, отбросив всякие сомнения.